Запуск корабля «Дитя-звезд» не привлек такого внимания, как стар Тритона. Пожелать путешественникам безопасного полета пришли только несколько старых коллег и знакомых от Чедашифу и кое-кто из работников верфи, ни одного друга Мика. Возможно, Детерин прав, и у нее никого нет. Стар невольно задавалась вопросом, почему это так? Потому что она очень богата или неприступна? Или слишком робкая? Или из-за того, что она киборг? Стар не могла отвести глаз от Детерина, стоявшего в толпе. Его глаз следил за кораблем, когда его двигатели взревели, а магниты-подъемники, оживая, загудели под полом ангара. Наверное, он надеялся хоть мельком увидеть Мика в иллюминаторе, хотя все они, кроме окон кабины, были очень маленькими, и надеяться особо было не на что. Стар подумала о том, что они, кажется, вообще не виделись последние два дня. Подслушанные слова все еще крутились у нее в голове и причиняли почти такую же боль – воспоминания поцелуя. С того самого утра она не видела Детерина. Она сама избегала его, потому что ей невыносимо было видеть его горе от потери Мика и невыносимо было слушать те добрые, разумные слова, которые он сказал бы ей, пытаясь объяснить, почему любит Мика и никогда не полюбит Стар, даже после того, как Мика улетит. Вдруг среди людей, окружавших Детерина, произошло какое-то движение. Кто-то пробирался к нему сквозь толпу. Стар подняла голову и посмотрела. Она смотрела пристально и ждала. Детерин вздрогнул, оглянулся. Его взгляд упал на Мика в простом рабочем комбинезоне, и он удивленно отступил назад. Ее улыбка была застенчивой, но яркой. Она прижалась к нему и зашептала. Подняла руку, и что-то маленькое блеснуло в ее ладони. Стар была слишком далеко, чтобы видеть, но она знала, это медальон, ее медальон, ее галактика. Дотарин недоверчиво покачал головой и оглянулся на судно, затем, почти улыбаясь, обнял Мика и поцеловал. Стар прижала пальцы к своим губам, пытаясь представить, каково это. Потом опустила руку, позволила ей упасть на колени. Скоро все это закончится. Она чувствовала, как ее тело начинает бунтовать. Оно было переполнено болью, которая теперь почти не покидала ее. Вспышки боли простреливали ноги, даже когда она сидела. Она с трудом контролировала руки, и они то и дело вздрагивали. На краю поля зрения клубилась тьма. Стар подумала, что это, наверное, уже конец. Но спустя бесконечно долгую, мучительную секунду снова пришла в сознание. В комнате отдыха раздались шаги, кто-то остановился на пороге. Стара отвернулась. «Одна минута до взлета», — сказала Чида Шифу. «Хочешь пройти со мной на мостик?» Она покачала головой и поправила рукав шелкового кимоно так, чтобы он наверняка увидел металлические пластины ее руки. Снять синтетическую кожу было просто, и хотя видеть внутренности андроида было неприятно, эта конечность напоминала ей трехпалый захват, который был у нее, когда ее звали Мех-6-0. В этом было что-то утешительное, как привет от старого друга. Ачидо тяжело вздохнул. «Я делаю это для тебя, Мика. Так будет лучше. Он всего лишь мальчишка. Ты это переживешь». Стар не ответила, и он вышел раздраженно, сказав напоследок. «Прекрасно. Злись, если тебе так хочется. Но надень назад свою кожу, пока не наделала зацепок на ткани. Что бы ты ни пыталась этим сказать, я не понимаю». «Напоминая мне, кто ты, ты лишь убеждаешь меня в том, что я принял правильное решение». Он ушел. Стар снова повернулась к иллюминатору, к ангару, к толпе. Сотни дроидов-механиков выстроились у зарядной стены. Вот Мика и Детерин. Через минуту она услышала, как заработали магниты. Почувствовала, что корабль поднимается в воздух. Собравшиеся зааплодировали. Детерин обнял сияющую Мика. Вряд ли Мика ее видела, но Стар казалось, что они смотрят друг на друга. И Мика точно знает, какое решение приняла Стар. Она знает, что это правильное решение. Включились ускорители, корабль начал подниматься все выше над сияющим и широко раскинувшимся Новым Пекином. Детрина остался там, внизу. Почувствовав внезапную усталость, Стар прислонилась головой к иллюминатору. Ее аудиодатчики приглушили отдаленный слабый гол. Дитя звезд стрелой понесся сквозь груды облаков, и ярко-голубое небо стало пылающе розовым и бледно-оранжевым. Ее вентилятор вращался все медленнее. А потом так внезапно, что она едва не упустила момент, перед ней распахнулся космос. Черный, просторный и бесконечный. И звезд в нем было больше, чем она могла сосчитать. Это было гораздо лучше, чем голограмма. Ее провода задрожали, когда сквозь них пробежала последняя волна тока. Пальцы вздрогнули и замерли. Она улыбнулась, представляя себя еще одной яркой точкой в сияющем звездном море. Тело решило, что с него довольно, и она почувствовала тот самый миг, когда аккумулятор сдался и электрический гул затих. Но она уже стала огромной, яркой, и бесконечной.